«Эй, старина, очнись!» Казначей приоткрыл глаза. Университетская лечебница была невелика собой и довольно часто простаивала без дела. Волшебники вообще отличались двужильным здоровьем. Они либо здоровы, либо мертвы. Единственным лекарственным препаратом, пользовавшимся у них спросом, была настойка от переедания. «Принес тебе кое-что, почитаешь на досуге!» смущенно проговорил тот же голос. Казначей сумел таки сосредоточить взор на корешке книги. Она называлась «Увлекательные приключения с арбалетом и удочкой». «Здорово же эта штука тебя покалечила! Целый день глаз не открывал!» Сквозь рябившую в глазах пелену казначей увидел розовато-оранжевую дымку, которая потихоньку образовывала большое розовато-оранжевое лицо. «Интересно, как я сюда?» Он вдруг резко вскочил на кровати, схватил арк за Замантию и завопил в его огромное розовато-оранжевое лицо, Грядет нечто ужасное.